От водяного пара к газу. Можно ли использовать для работы тепловых машин какой-нибудь другой газ помимо водяного пара? А почему вообще в этом случае мы ведем разговор лишь о газах? Все дело в том, что твердые тела и жидкости, не обладая такой способностью расширяться и сжиматься, как газы, не годились бы для применения в подобных машинах. Поэтому так называемым рабочим телом Лучше всего в таких машинах и двигателях было сделать сами газы, образующиеся при сгорании топлива. Особое внимание в связи с этим обращалось на изучение тепловых свойств различных газов и их смесей. Термодинамика, наука о процессах, происходящих в тепловых машинах, прежде всего занималась вопросами, связанными с возможностью перехода теплоты в работу. А это и совершалось в тепловых машинах, где ключевую роль играли газы. Законы, управляющие поведением газов, были достаточно твердо установлены ко времени их массовой эксплуатации в тепловых машинах. Но стремление сделать эти машины более мощными, надежными, эффективными, словно подталкивало науку к более глубокому изучению их свойств. Выяснилось, что для полного описания газовых процессов нужно как следует разобраться с такими величинами, как их давление, объем и температура. Различные их сочетания словно рисовали картину, которая очень точно могла показать, что будет происходить внутри машины. Тем самым исследователям и практикам словно вручили заветные ключи от почти неисчерпаемых кладовых тепловой энергии. Триумфальное шествие от паровых котлов до реактивных двигателей прошло фактически за последние три сотни лет.